Глава шестьдесят первая. Выбежала на веранду охладиться. Внутри меня еще полыхал огонь от его жалеющих слов, от его прикосновений, которые шли в разрез со слетающими с губ угрозами. Потерла щеки, ничего не понимала, только ощущала его желание, когда он стоял рядом, такое сильное, почти физически осязаемое. Мне не хватило смелости опустить глаза вниз к ширинке, но готова поклясться, что его член был напряжён не меньше него. Фiktтивный брак, значит. Я бы поиграла в эту игру, не сомневаясь, что одержала бы в ней победу. Но когда в голове всё прояснилось, поняла, что не хочу. В ушах звенели слова о том, что Ясмин в больнице. Я ставила себя на её место и представляла, как ей тошно и больно. Любит ли она Ратмера? Если да, то каково ей будет узнать, что он решил заключить гражданский брак? И как же его рабочие договоренности? Не идут ли они в разрез с этим решением? Вернулась в дом и тут же наткнулась на Фатиму, сверлящую меня злым взглядом уже пару минут. Отшатнулась, как от дикой кобры, которая вот-вот распустит капюшон на шее Ириницы в атаку. Шлюха все же добилась своего. изучает меня с нескрываемой неприязнью, сканируя с ног до головы. Привела в этот дом нагуленного ребёнка и живёшь в покоях хозяйки. Нагуленного? Не думает ли она, что я изменяла её рассу с её пасынком? Забавно. Я подхожу к ней ближе, используя высокий рост, чтобы посмотреть на неё сверху вниз. Улыбаюсь ей холодно, искусственно. На вашем месте я бы аккуратнее подбирала слова. Сегодня шлюха, а завтра законная жена Ратмира. По её округлившимся карим глазам я понимаю, что она не в курсе нашей свадьбы. Оставляю её с этим известием и отправляюсь на поиски Патимат. Нашла её в моей старой комнате. Она нянчилась с Мишкой, разговаривая с малышом на языке его отца, и мальчишка слушал её на удивление внимательно. Когда Пати обнаружила моё присутствие, то немного смутилась. Какой славный парнишка, сказала она, поднявшись и взяв его на руки. Радмир знает? Я вздрагиваю, ощущая себя преступницей, застигнутой над трупом с окровавленным ножом в руках. Заглядываю в коридор, проверяя, нет ли рядом лишних ушей, пока Патимат вцепилась в меня взглядом. Нет. Отвечаю шепотом и выразительно на неё гляжу. И не должен. Вижу, как моя просьба идет в разрез с её понятиями о чести и долге. Как ты догадалась? Мне казалось, что Мишка еще слишком мал, и моей тайне не грозит быть раскрытой. Ты видела когда-нибудь детские фотографии Родьмира? Улыбается Пати. Нет. Я думала, что он родился сразу тридцатилетним амбалом с замашками тирана. Кейсла отвечаю. Фото всего несколько плохого качества, он хранит их у себя в столе, видимо, как память о матери. Впрочем, мы без них можно обнаружить общие черты. Очень похож мальчишке. Странно, что родмер до сих пор не обнаружил сходства. На этих словах меня прорвало. Возможно, гормоны, возможно, просто накопившаяся усталость и стресс, но я едва была способна контролировать чувства. Ну, ну, не плачь. Пытается утешить меня Пати, а я успокаиваюсь лишь когда вижу, как Мишка тянет ко мне ручки. Забираю его, целую своё маленькое счастье. Вытираю слёзы, внимательно смотря на ребёнка. А ведь Рад должен был изучить его, когда брал на руки, тогда в машине. Впрочем, знаю упёртость этого барана, мог и тридцать очевидное, даже если нашёл общие черты. Вам нужно поговорить, разобраться. Не дело это, что отец не знает про сына. Я фыркаю, ощущая раздражение от этих слов. Пати, он же отберёт его, если всё раскроется. Смотрю на неё, поражаясь тому, как она может этого не понимать. Женщина хмурится. По глазам видно, что считает меня не слишком умной девушкой. Радмир никогда бы так не поступил с тобой, Серафима. Для него это значило бы, что он стал такой же, как отец, а он его всю жизнь презирал. Нет, отмахиваюсь, не верю. Не верю, что могла так промахнуться. В том-то и дело, что он такой же. Захотел иметь всё сразу, а мои чувства, мои эмоции его даже не волновали. Он бы никогда не отпустил меня со своим сыном. Потимат медленно вздыхает, отводя глаза в сторону. Мне хочется ей объяснить причину своих поступков, что не могла бы я находиться рядом с ним, зная, что он женат на другой, делая его на две семьи. Может, ей и кажется, что она знает радмира лучше меня, но она упускает один важный момент. Именно его ревность и жажда обладать мной против моей воли привели к сегодняшней ситуации. Взяв спать и слово держать язык за зубами, скрылась с сыном в нашей спальни. Не хотелось выходить из нее совсем. А когда стало известно, что Ратмир уехал на несколько дней, то покидала ее только, чтобы погулять с ребенком в саду. Охраны значительно прибавилось. Не удивлюсь, если раздвинув кустики, обнаружу там секьюрите, следящего за мной. Никакого уединения в этом доме не наблюдалось, а без собора во здесь оказалось еще и невыносимо тоскливо. Его младший брат за всё это время так и не попался мне на глаза, а Мачаха явно слала проклятие при виде меня. Когда сообщили, что Ратмир вернулся, я оживилась, ожидая, что он зайдёт ко мне, устроит очередную взбучку, повод придумает, но он так и не пришёл. Зато через пару часов в дом привезли детскую кроватку, заказанную хозяином дома. Саборов будто знал, что я не воспользуюсь его подачкой в виде банковской карты. Помимо вещей для Мишки нашлось и несколько нарядов для меня: ночные сорочки, трусики. Вот извращенец фетишист. Так и представляю, как он сидел в интернет-магазине и тыкал мышкой на все полупрозрачное женское белье. Надеюсь, кончил. Но особенно меня заинтересовало платье в чехле. Черное, как и положено вдове в период траура. Не повседневное, а вечернее. Тёмное бархатное, открывающее спину до ягодиц, супротив моего свадебного наряда с Юрасовым. Надеюсь, это не его ратик выбрал в качестве наряда на нашу свадьбу. Говорят же: бойтесь своих желаний. А как горячо я мечтала о нашей свадьбе. И вот, домечталась. Да Предупредительный стук в дверь, и через минуту в комнату просовывает голову Патемат. Серафима Радмир просит тебя спуститься к ужину. Говорит отлично, понимая, что я не собираюсь его слушаться. Пожалуйста, спустись, или он силой тебя заставит. Хмурись, потому что последние слова в моей голове звучат голосом Исаборова. Наверняка это было его дополнение. Можно, конечно, позлить его, но ведь действительно заставить силой. Что же он задумал?